Джуди Бриджуотер. После захода солнца. Томми очень серьезно покачал головой. Этого там точно нет. Я со смехом заехал ему в плечо кулаком. У него стало задачное лицо, и я сказала Томми: в Булворсе? Этого и не могло быть. Они торгуют новейшими хитами, А Джуди Бриджуотер до да потопной старье. Просто она случайно попала на одну из наших распродаж. Искать сейчас эту кассету в Булворсе. Мог только такой дурачок, как ты. Я же сказал, что не разбираюсь в таких вещах. Там так много было кассет, что я подумал, много, но не все Томми. Ладно, не переживай. Все равно это очень даже славная была идея. Я тронута. Отличная идея. Как ни как мы же в Норфолке. Когда мы двинулись дальше, Томми решительно заговорил: Слушай, ну ты поняла, наверное, почему мне пришлось тебе сказать. Думал сюрприз сделать, но не вышло. Даже если бы вспомнил название, где искать, все равно понять не имею. А теперь, когда ты все знаешь, помоги мне, а? Поискали бы вместе. Томми, ну что ты несешь? Я хотела сделать тон укоризненным, но не могла удержаться от смеха. У нас час с лишним в запасе. Есть реальный шанс. Томми, ты просто идиот. Ты что, действительно в это веришь? Во всю эту белиберду про край потерь? Да нет, не то, что прямо верю. Ну почему не поискать раз уж мы здесь? Ведь тебе, наверное, было бы приятно ее найти, и мы ничем не рискуем. Ладно, так и быть. Ты полный идиот, но так и быть. Он беспомощно развел руками. Тогда Кэт, куда нам идти? Говорю тебе, я совсем не умею делать покупки. Можно поискать в магазинах подержанных вещей, сказала я чуть поразмыслив, где продают старую одежду, старые книги. Там могут быть ящики с пластинками и кассетами. Хорошо, но где они? Эти магазины? Даже теперь, когда я вспоминаю эту минуту, мы с Томи стоим на маленькой улочке и собираемся пуститься на поиски. Я чувствую, как во мне поднимается тепло. Вдруг все стало просто великолепно. в Переди час полной свободы и лучшего способа провести этот час и придумать нельзя. Не всерьез пришлось удерживаться от глупого х и х и к а н ь я от того, чтобы скакать по тротуару как мал й ребенок. Не так давно, когда я ухаживала за Томи в центре реабилитации, Я заговорила с ним про поездку в Норфолк, и он сказал, что ощущал в точности то же самое. Как только мы решили отправиться на поиски потерянной кассеты, все тучи, словно бы разом куда-то сдуло, и впереди у нас не было ничего, кроме веселья и смеха. Вначале мы заходили не в те места, у бакинистические магазины или туда, где стояли старые пылесосы и ничего музыкального не имелось вовсе. Спустя какое-то время Томи м решил, что я понимаю в этом не больше, чем он, и заявил, что сам меня поведет. И по чистой случайности он сразу обнаружил улицу, где почти вплотную друг к другу торговали четыре именно таких магазина, какие нам были нужны. Витрины были полны платьев, дамских сумочек, детских ежегодников, а внутри стоял сладковатый аромат з а д х л о с т и Множество книг в мятых бумажных обложках, пыльные коробки, набитые открытками и всякими безделушками. Один магазин специализировался на всем щ и п о в с к о м в другом продавались военные медали и фотографии солдат пустыни. Но в каждом где-нибудь д о с т а в а л а большая картонная коробка, а то и две, с долгоиграющими пластинками и аудиокассетами. Мы шарили во всем этом и, честно говоря, спустя несколько минут как-то даже почти позабыли про Джуди Бриджоттер. Мы просто получали удовольствие от того, что вместе копаемся в этих вещах. то расходились по разным углам, то опять оказывались рядом, иногда соревнуясь, лезли в одну и ту же коробку со старьем в пыльном закутке, освещенном случайным лучом солнца. А потом, разумеется, я ее нашла. Я быстро перебирала футляра от кассет, думая о чем-то постороннем, и вдруг вот она. Это картинка. Под самыми моими пальцами. Совершенно такая же, как тогда, годы тому назад. Джуди. Ее сигарета, кокетливый взгляд на бармена, размытые пальмы на заднем плане. Я никакого в о с к л и ц а н и я даже не сдала. Как сделала бы попадись мне что-нибудь просто любопытное? Я стоял там совсем неподвижно, глядя на пластмассовую коробочку, и не зная, рада я или нет. На мгновение мне даже показалось, что тут какая-то ошибка. Кассета была отличным предлогом для всего этого нашего веселья, но теперь, когда она нашлась, мы должны были остановиться. Может быть, поэтому я, к моему удивлению, какое-то время молчала, мелькнула даже мысль притвориться, что я ничего не видела. Чем-то он, этот футляр у меня перед глазами, неуловимо меня смущал, словно мне полагалось бы уже перерастить Джуди Бриджеттер.